25 сентября в какой-то мере стало переломным в боях в центре города. Немецкая пехота прорвалась в центральный переправу номер 2. Это подтверждается ЖБД 62-й армии. Формально дата окончания функционирования переправы считается 27 сентября. Также немцами вновь было захвачено здание Госбанка. Дивизия Родимцева в своей полосе обороны удержала лишь узкую полоску берега Волги, шириной в среднем около 500 метров. Самой сильной позицией дивизии на тот момент был комплекс здания НКВД на углу площади 9 января. С юга он ограничился занятым немцами Госбанком, а с севера также занятыми немцами Думом железнодорожников Родимцева. и Г-образным домом. В ЖБД 42-го гвардейского СП значение господствующих над Волгой домов было обозначено без обедняков. Цитата. С верхних этажей этих домов противник контролировал правый и левый берега Волги и участок расположения наших подразделений. Движение в дневное время внутри участка обороны, а также и производство работ было связано с большими потерями личного состава, ибо противник, заметив какое-либо движение или работы, если не доставал пулеметным огнем, пускал в ход минометы и артиллерию, ведя не редкий огонь, а короткие и частые огневые налеты». Конец цитаты. Снабжение шло через Волгу, но в основном не на участке обороны 13-й гвардейской СД, 42-й гвардейский СД получал боеприпасы и продовольствие с переправы 62-й армии у Красного Октября в 7 километрах от позиций. Неудивительно, что уже 27 сентября 42-й гвардейский СП силами 2-го батальона пытается взять штурмом дом железнодорожников, но безуспешно. Операция по владению этим объектом растянется, на многие недели на своём правом фланге в районе Аврага Долгий дивизия Родимцева пока ещё сохраняла связь с главными силами 62-й армии что и позволяло ходить за едой и патронами за 7 км задачу дивизии формулировалась приказом Чуйкова так удерживая занимаемый район центральной части города действиями мелких штурмовых и блокирующих групп последовательно уничтожать противника в захваченных им зданиях. Собственно, частным успехом на Темпопреще стал захват и удержание ставшего впоследствии широко известным дома Павлова на площади 9 января. Для немцев в боях в центре города почти весь период состояли из комбинаций наступления и обороны. В то время как на правом фланге немцы наступали в районе устья царицы, на левом фланге корпуса продолжались бои за Мамаев курган. Первоначальные неточные донесения о реальном продвижении породили целый ворох проблем, когда начальник в артиллерии 62-й армии 23 сентября предписывался огнем всей артиллерии центрального участка и армейской группы ГМП поддержать наступление 95 СД артиллеристы стреляли по атакуемому 95 СД рубежу, то есть центральному кварталу на рубеже врага долгий с около нулевым результатом с точки зрения поражения системы обороны противника на Мамаевом кургане. Наиболее результативная атака в районе Мамаева кургана была предпринята В ночь на 25 сентября в дневном донесении немецкого корпуса об этом написано следующим образом. Цитата. В 22:30 24 сентября сильный противник атаковал западне отметки 102 и вклинился в оборону. Вклинение было заблокировано. На рассвете в контратаку пошёл усиленный 26-й танкогренадерский полк. Конец цитаты. Контратака мотопехотного полка 24-й ТД позволила стабилизировать обстановку к 10:00 по берлинскому времени 25 сентября. Потери 24-й ТД в обороне Мамаева кургана можно назвать достаточно чувствительными. 23 сентября дивизия теряет 32 человека убитыми и 122 ранеными, 24 сентября — 25 человек убитыми, 76 — ранеными и одним пропавшим без вести. В многочисленных атаках в районе Мамаева кургана 95 СД понесла большие потери, согласно отчёту штаба соединения С 19 по 25 сентября части дивизии потеряли убитыми и ранеными 5186 человек. Больше всего потерял позднее введенный 241 СП 1832 человека. Сопоставление донесений схем расположения 284 СД также показывает сомнительный свод к 95 СД. захватит Мамаева кургана. Если бы полки 95-й СД действительно вели бой на подступах к Аврагу-Долгий, отделявшему Мамаев курган от центра города, то 284-я СД не потребовалось бы загибать правый фланг фронтом на запад при наступлении вдоль Волги. Однако на схемах 284-я СД фланг загнут причем до хорошо заметного на карте и аэрофотосъемках ориентира, бассейна с мазутом в районе баков нефтесиндиката. В ночь на 26 сентября позиции на Мамаевом кургане вместо подразделений 24 ТД занимают полки 100-й егерской легкопехотной дивизии. Относительно ее состояния, в общей оценке соединений 6-й армии за 20 сентября указывалось 100-й ЛПД, 4 егерских батальонов, 4 сильных, 1 сильный хорватский батальон, саперный батальон, средний. Вывод о состоянии соответствует этим оценкам, дивизия пригодна для любых наступательных задач, Пытаться сбить ее с позиций на Мамаевом кургане было едва ли не более сложной задачей, чем мотопехоту и мотоциклистов 24-й ТД. О том, каким был Сталинград в этот момент, повествует написанный 25 сентября отчет прикомандированного к 6-й армии офицера связи ОКХ. Он писал, цитата, «Весь город очень сильно разрушен, Лишь в предместех дома частью ещё пригодны для жилья. Высокие дома все выгорели, подвалы ещё пригодны к использованию. Улицы, ведущие с запада на восток, частью простреливаются артиллерией с восточного берега. Улицы с севера на юг под огнём пехоты и из-за ещё занятых противником частей города. Во многих местах пожары. Нефтяные резервуары выгорели. но кое-где продолжают гореть. Конец цитаты. На 25 сентября 1942 года численность личного состава соединения 62-й армии составляла 13-я гвардейская стрелковая дивизия 6906 человек. 95-я стрелковая дивизия 5455 человек. 112-я стрелковая дивизия, 2 557 человек. 193-я стрелковая дивизия, 10 273 человека. 284-я стрелковая дивизия, 7 648 человек. 10-я стрелковая бригада, 191 человек. 42 стрелковая бригада. 1049 человек. 92 стрелковая бригада. 2562 человека. 115 стрелковая бригада. 4023 человека. 124 стрелковая бригада. 4218 человек. 149 стрелковая бригада. 149 стрелковая бригада. 3119 человек. Вторая мотострелковая бригада 883 человека. 20-я мотострелковая бригада 418 человек. 9-я мотострелковая бригада 705 человек. 38-я мотострелковая бригада 1119 человек. Введённые в сражение в начале штурма свежие 13-я гвардейская СД и 95-я СД к 25 сентября оказались изрядно потрепаными, хотя и не утратившими боеспособность. Однако в руках Чайкова ещё оставалась 284-я СД, находившаяся в хорошей форме и способная заметно повлиять на обстановку. Также практически нетронутой оставалось 193-й СД. На состояние немецких войск в Сталинграде все большее влияние оказывали понесенные потери как в самом городе, так и в процессе наступления на него. Резервные дивизии дальневосточники раз за разом снимали с немецких соединений стружку и к сентябрю 1942 года Количество перешло в качество. 26 сентября стал первым днём, когда 62-я армия не наступала. Вечером Чуйков вновь ставят 95-й, 284-й, 13-й гвардейской стрелковым дивизиям, 269-му полку НКВД и 137-й танковой бригаде наступательные задачи. Скорее всего, это было связано с прибытием новой дивизии. У противника на этот счёт были свои планы. На 27 сентября был назначен новый штурм города. Подводя итоги боёв за центральную часть Торенграда, следует прежде всего обратить внимание на стоявшую перед советским командованием дилемму между оперативным реагированием на текущую обстановку в городе и и попытками радикально её изменить. Первое можно было осуществлять укреплением обороны города, подбрасывая 62-ю армию в резервы. Реализация второго варианта предполагала разгром атакующих войск противника мощным контрударом. Несмотря на вынужденную необходимость стабилизации обстановки постоянным притоком резервов и подкреплений, Ерёменко и Чуйков теготели ко второму варианту и до определённого момента стремились радикально изменить обстановку в полосе 62-й армии, нанести штурмующему город противнику крупное поражение. Желание было разумно объяснимо, но в первую очередь не было обеспечено с точки зрения правильного выбора варианта действий. Ошибочная оценка положения собственных войск В районе Мамаева-Кургана заведомо обрекала любые попытки нанести контрудар по немцам в центре города на неудачу. При этом, располагая документами противника, нельзя не признать, что 71-е и 295-е ПД АК немцев были посильной целью контрудара, несмотря на давляющие над защитниками Сталинграда... превосходства немцев в артиллерии. Напротив, занявшая Мамаев курган 24-е ТД была крепким орешком. Неверная оценка положения в районе Мамаева кургана привела к неудаче и большим потерям свежей 95-й СД, а также скомканному вводу в бой 137-й ТБР и 284-й СД. Тяготение советского командования контрударом из района Красного Октября в какой-то мере объясняется близостью к основной переправе 62-й армии. Следование Мамаевской стратегии, трудно назвать успехом, были потеряны позиции, в частности 42-й СБР, удержанные с первым натиском немцев на город, уничтожены изначально занявшие хорошую позицию Батальон Федосеева из 13-й гвардейской СД. Разрозненные очаги сопротивления 13-й гвардейской СД в центре в итоге оттесняются к Волге с частичной блокировкой снабжения за счёт захвата господствующих зданий. Г-образный дом и дом железнодорожников обращены в руины свежая 95-я СД. Усугубляла ситуация шероховатостями в ведении оборонительной операции, в частности, переправой 13-й гвардейской СД на широком фронте, без сосредоточения усилий на центре Сталинграда, а также проблемами снабжения и поддержки частей в городе артиллерии. Так, в разгар боев за центр города, артполг 13-й гвардейской СД вёл огонь по району нефтебаков, юго-востоку от Мамаево кургана. В ретроспективе, в ладе информации об ортельском кулаке немцев, приходится признать, что более разумным с точки зрения практической реализации является стратегия укрепления обороны города с контрударами тактического значения. Как показала практика, имевшиеся в войсках в достаточном количестве ресурс в виде танков КВ и Т-34 вполне применим в городских боях, при этом вызывает, прямо скажем, противоречивые чувства, картины истекающих кровью частей в устье царицы и в центре города, рядом с неудачными попытками атак на Мамаев-Курган. Вокзал Сталинград-1 являлся столь же значимым пунктом, как и Мамаев-Курган, с точки зрения контроля над центральной частью Сталинграда, Тем более, вокзалу удалось взять и удержать кавалерийским наскоком. Перенацеливание войск в район центральной переправы номер 2, ближе к устью Царицы, обещало неплохие перспективы с точки зрения стратегии истощения противника в обороне. Опять же, этот район перспективен с точки зрения управления. Именно здесь находилось прочное царицинское подземелье. в котором первоначально располагался штаб 62-й армии, собрав ударный кулак на подступах к вокзалу, Чуйков мог ослабиться на старом КП. Конечно, при всём этом является открытым вопрос о том, согласился бы Ерёменко выделять резервы без перспективы радикального изменения обстановки. У царицинской стратегии был ещё один аспект, Взаимодействие с войсками в южной части города, в районе ливатора. О том, как развивались события в районах южнее Царицы, мы поговорим в следующей главе.